Глава 9. Прошу принять эту награду как символ отмечающий твое достижение. Это орден Звездоцвета. По легенде, чтобы найти этот цветок, нужна огромная удача, терпение и разум. Пусть твоя награда станет символом для всех игроков, только начавших изучать изнанку и постигать великую игру, как символ того, что непреодолимых преград нет, и можно достичь невозможного. Сияющая столь слепительно, что даже смотреть больно, девушка, одетая в церемониальную рясу, расшитую золотыми нитями и украшенную драгоценными камнями, неся бархатную подушку, спускается на пару ступеней вниз. Массивный инопланетянин, похожий на носорога, стоящий прямо передо мной, подхватывает с бархатной подушечки переливающиеся огоньками брошь, в центре которой виднеется цветок в виде орхидеи с несколькими бутонами и прикладывает ее к моей груди. Я даже удивился, как он смог такую крохотульку удержать своими пальцами, похожими на сосиски. А дальше грянул громоваться в огромном амфитеатре, заполненном таким количеством разнообразных существ, что просто разбегались глаза. Я запоздало выдавил из себя спасибо. Носорог еще несколько секунд попозировал со мной, явно для каких-то межгалактических новостных каналов, а затем тихо удалился. Вокруг порхали разные устройства, похожие на шары для гольфа, засыпая разнообразными вопросами. Я растерянно озирался по сторонам, не понимая, что делать дальше, пока сквозь толпу окружавших меня существ, разгоняя по пути порхающие девайсы, пробилась моя защитница. «Идем», — Сатия потянула меня за руку. «Нам еще предстоит немного поработать. Мы стремительно пробираемся сквозь толпу». Больше всего это место напоминало звездную станцию из фильма «Город тысячи миров». Сотни существ разнообразных форм и видов куда-то бегут, летят или прыгают, вспыхивают голограммы и тут же пропадают. Что-то проносится мимо, грохочет музыка и куча криков со всех сторон. От разнообразия всего происходящего, от переизбытка информации у меня буквально кружилась голова. Еще несколько дней назад я жил в крохотном захолустанном городке, в котором не происходило ничего. И теперь я здесь, в столь невероятном месте. Из-за обилия происходящего, обрушившегося на меня, хотелось одного, чтобы все это закончилось поскорее. Уже десять раз пожалел, что согласился на это все. Мы выбрались из амфитеатра, бывшего чем-то вроде межзвездного пресс-центра. Нырнули в длинный просторный коридор, затем куда-то свернули, вошли в подъемник и через пару секунд оказались возле просторного зала, в центре которого на самом видном месте висела огромная таблица. Возле нее Сати остановилась и указала на табло с множеством строк, в каждой из которых виднелся вращающийся символ планеты, а рядом бежали незнакомые мне знаки, в которых знакомая мне Марево, возникшая перед глазами, опознала цифры. Напротив голубого шара Земли изменился счет, и вместо 11700 возникли новые цифры – 11850, что позволило сдвинуть нашу планету вверх на одну строчку, сдвинув вниз крохотный красный шарик. «А кого это мы сейчас потеснили?» С интересом спросил я, глядя на табло, делившееся на цветовые сегменты. «Планета Вильма». Ответила Сатия, мимоходом бросив взгляд на таблицу. «Кстати, ваши соседи по звездной системе, вы называете эту планету Марс». После всего произошедшего новость, что на Марсе есть жизнь, не смогла меня удивить. Моя способность удивляться чему-то новому, кажется, заполнена на годы вперед. Просто принял к сведению и продолжил смотреть на таблицу. Несмотря на сегодняшний прогресс, наша планета была в самом низу, деля с низ таблицы с еще шестью явными аутсайдерами. И мой сегодняшний успех почти ничего не изменил, позволив сдвинуть нашу планету с 59 на 58-е место. Разве что мы смогли выбраться из черной зоны в темно-серую. Честно говоря, я как-то не ожидал, что наш мир окажется на самом дне, зная любовь людей к играм. Рядом с землей заметил странный незнакомый символ, похожий на крокодилью пасть в красном ромбе, примастившийся в уголке. «А, это еще что такое?» — спросил я, указав на символ. Сати устало вздохнув, отвела взгляд, затем нехотя произнесла. «Лаэль! Сати использовала имя, придуманное мной для аватара. Ваша планета находится уже больше двадцати лет под протекторатом более высокоразвитой цивилизации. К сожалению, Земля не смогла отстаять свою независимость, трижды проиграв планетарную дуэль и доказав собственную слабость. После чего частично перешла под внешний контроль, так у нас называют патронаж. И теперь во многом развитие вашего мира определяет корпорация Унтра. Ей принадлежат центры торговли и развития, размещенные на вашей планете. Через нее осуществляется приобретение товаров и услуг, которые необходимы игрокам земного альянса, и их же в основном они продают собранные в изнанке ресурсы. Также именно она представляет ваш мир в переговорах с любыми другими цивилизациями. Но в случае угрозы внешнего нападения она обязана будет защищать ваш мир, раз взяла за него ответственность. Поэтому мы и в самом низу... Догадался я, заметив схожие символы на таблице и у других миров-аутсайдеров. «Каждый патрон самостоятельно встраивает свою политику с опекаемым миром», — печально ответила Сати. «Видно, что ей все происходящее не сильно нравилось. Кто-то направлен на развитие опекаемых ими миров, создавая дружественные связи и получая в будущем сильных союзников». Она указала наверх таблицы, где на двенадцатом месте я заметил серо-голубой шар с символом опеки в уголке. А кто-то на выкачку ресурсов из-под контрольных им миров, направляя полученное на развитие своей цивилизации. Что ж, не зря мне этот крокодил сразу не понравился. Неудивительно, что он смотрел на меня как на насекомое. Как еще могут относиться колонизаторы к туземцам, которых они грабят? Но, с другой стороны, и на них есть управа. Я отлично помнил все, что происходило на переговорах. Как бы ему ни нравилось происходящее, он вынужден соблюдать законы игры. Сатья снова подхватила меня за руку и потащила вперед. А у меня не выходило из головы все, что я сейчас узнал. Выходит, что нашей планетой правят эти чешуйчатые уроды, определяя будущее развитие. Точнее, просто его воруя, забирая у нас». Может, из-за этого мы так плохо и живем. Все эти войны, пандемии, тайнья ледников. Люди вместо того, чтобы объединиться, дерутся друг с другом за ресурсы и территории, забыв о том, что мы все существа одного вида. И что неважно, какого цвета кожи, в какой стране родился и какой из имен Бога ты произносишь, когда молишься. Прежде всего, ты человек. «И только мы должны определять судьбу Земли». «Мы пришли», — Сати указала на переливающиеся сотнями огней разноцветную вывеску, висящую над небольшим помещением с прозрачными стенами, позволявшими видеть, что находится внутри. Увидев это, я даже разочаровался, ожидая увидеть нечто вроде межзвездного гипермаркета с длинными стеллажами, заставленными разнообразными товарами. А тут небольшая комната с мутным темно-синим кубом по центру, над которым парила голограмма большой распахнутой книги. «Это один из торговых центров корпорации Унтра, уточнила проводник. «Здесь ты сможешь получить свою компенсацию и приобрести нужные товары и услуги». «Вы мне поможете?» — попросил я. «Чувствую, что без вас мне будет здесь весьма непросто». Сатя ободряюще улыбнулась мне и произнесла. «Не волнуйся, здесь я тебя одного не брошу». Приободрившись, я шагнул внутрь торгового центра. Моя помощница последовала за мной и быстро с меня рядом. Удивленный всем увиденным, я спросил у Сатии, «Здесь же ничего нет, что мы покупать-то будем?» Та сначала не поняла сути вопроса, но затем разобравшись, ответила, «Все нужное здесь», и она указала на парящую голограмму книги. «Само помещение будет подстраиваться под нужды своих покупателей, создавая для них необходимое и открывая доступ к нужным товарам и услугам. Поэтому давай для начала определимся, что тебе нужно для дальнейшего развития аватара и прогресса в великой игре. Ты сам хоть примерно представляешь желаемое». На это я знал приблизительный ответ, но прежде уточнил, «Сколько у меня есть времени на выбор?» Я не хотел повторно вылететь из игры и испытать вчерашние ощущения. Я уже проверял заряд батарей, но вместо восьми единиц, бывших там утром, сейчас заряд полохал синим, скрыв количество оставшейся энергии. «Все твои энергетические затраты взяла на себя администрация», — ответила Сати. «Ты у нас герой дня, и это один из подарков, положенных тебе». «А будут еще?» Удивленно спросил я, посмотрев на орден брошку с цветком. Я думал, все ограничится этим. Показал на награду. На это Сатья лишь покачала головой. Поверь мне, мальчик, это далеко не все, иначе бы многие не стали так сильно стремиться к получению достижений. Существуют целые кланы игроков, занимающихся их целенаправленным сбором и получением. Но это все сейчас ни к чему, и пусть станет для тебя приятным сюрпризом при возвращении домой. В отличие от тебя, мое время пребывания здесь ограничено, поэтому еще раз озвучь, что именно желаешь получить». С этим было проще. Лежа вчера с головной болью, я успел примерно расставить для себя первоочередные задачи, за решением которых, собственно, в центр и отправился. Я хотел бы провести опознавание вещей, книг и свитков, полученных мною в храме». И «Это легко». Сатья шагнула к книге, что-то нажала на ней. Возникла проекция мужчины с голубоватой кожей, большими раскосами глазами и маленькими рожками-антеннами, как у улитки, на голове. «Чем могу помочь?» – спросил появившийся. «Прошу произвести выплату компенсации согласно досудебному соглашению между корпорацией Унтра и игроком Лаэлем», четко и громко произнесла Сатия. «Проводится проверка». На миг изображение мужчины-улитки моргнуло, затем и вовсе пропало, чтобы возникнуть вновь. «По мне вновь заскользили зеленые лазерные лучи». На миг служащий замер, вглядываясь в нечто перед собой, после чего произнес Подтверждено. Вам открыта платежная линия и предоставлен доступ к товарам и услугам нашей корпорации!» «Отлично!» — спутница довольно потерла руки, затем громко скомандовала. «Нужна оценка и изучение предметов!» Почти мгновенно после ее слов посередине помещения возникло нечто, похожее на устройство для сканирования мозга. «Складывай вещи, которые хочешь опознать сюда!» Кстати, я показала на белую пластину с глубокой выемкой. «Количество проверяемых предметов не ограничено. После исследования вся информация о предметах будет выслана тебе на почту». Пожав плечами, я по очереди начал вынимать содержимое хранилище: Зелья, книги, свитки, семена и кольчугу с оружием. В общем, практически все полученное в лунном храме, кроме книг, оставленных в журавлином доме. «Ого!» Сатия явно была удивлена количеством вложенных вещей. «Я смотрю, ты смог получить не только достижение, но и собрать немалую добычу». Последним я вынул ядро магического дара, чем вверх в окончательный ступор старушку, из которого она вышла через пару секунд, потребовав немедленно его убрать, и тут же скомандовав начать сканирование. Сложенные предметы уехали внутрь сканера». Тонкие голубоватые энергетические лучи заскользили по поверхности предметов, а Сатия, не обращая на это внимания, подскочила к книге, начав что-то в ней искать. Затем, найдя, начала внимательно изучать. Подойдя ближе, я с любопытством заглянул посмотреть, что же она читает, и увидел непонятные символы. Знакомая Марьевой исказила незнакомые буквы, и я прочитал. «Мастер-наставник работает со стихиями огня и воздуха». Помогает в восприятии магических сосредоточий на основе этих стихий. При его помощи 67% учеников сумели стать магами. «Мало», — буркнула Сати, — «и с темным даром не работает». Пролеснула дальше. «У нового профиля 72%», — буркнула она и снова пролеснула дальше, не дав мне прочитать ничего. Она торопливо листала каталог, лишь периодически останавливаясь и вчитываясь в малопонятные для меня цифры и сведения. «Нашла!» — наконец довольно произнесла она, остановившись на одном из профилей, и повернулась ко мне. «Удача тебя очень любит, Лаэль. Щедро наделив дарами, едва ты начал свой путь в игре. И я не хочу, чтобы ты понапрасно растерял полученное. Ядро магического дара — это огромная редкость». Его можно получить с незначительной вероятностью при прохождении карт драгоценного ранга или убийстве монстров планетарного класса, что, сам понимаешь, очень сложно. И даже получив его, есть вероятность, что твое тело отвергнет магический дар, сделав все усилия напрасными. С наставником такая возможность значительно меньше. Этот наставник, она указала на профиль, один из лучших в своем деле. 83% успешного принятия силы у подопечных. Работает исключительно с тьмой. Его услуги стоят очень дорого. За свою работу он берет 40 тысяч эргов, почти вдвое больше большинства, кто предлагает такие услуги. Но я бы рекомендовала обратиться к нему. Это серьезное решение, но принять его должен именно ты. Как все сложно. Честно говоря, получив этот темный огонек в прозрачном кубе, я догадывался о чем-то похожем, но не думал, что это такая огромная ценность или редкость. Грул и Эшлин отлично справились в бою и без магии, лишь иногда используя свитки или зелья, и сумели победить. А тут, даже заплатив так много, есть шанс, что ничего не удастся. Ну и не доверять Сати нет оснований. Не знаю почему, но она искренне пытается помочь». «Я доверяюсь вашей мудрости», — после размышления ответил я. Та вновь склонилась над книгой, что-то на ней написав, затем замерла в ожидании ответа. Время шло, сканирование и опознавание предметов уже давно закончилось, прежде чем неведомый мне наставник ответил. Спутница вчиталась в сообщение в каталоге, затем повернулась ко мне. «Мастер сейчас занят и сможет тебе помочь не раньше, чем через пару месяцев». А как я сюда смогу снова попасть? Удивленно уточнил я. Он сам тебе найдет, ответила Сати. Для разумного его ранга это не составит проблемы. В таком случае я согласен. Превосходно. Старушка довольно улыбнулась, что-то вновь написав в книге. «Из моего счета горевшего над каталогом разом списалось сорок тысяч аргов. Тем временем моя помощница, подскочив к сканеру, откинула взглядом сложенные предметы, снова покачала головой и произнесла. «Рекомендую провести дополнительно чистку и восстановление предметов. Если у тебя, конечно, нет знакомых игроков-оружейников, хотя бы с уровнем подмастерья. А то от нее слишком уж попахивает». Она ткнула пальцем в кольчугу. «Да и ремонт ей явно не помешает. Здесь это смогут провести без утери прочность предмета». «Хорошо», — согласился я. Сатия подошла к книге, что-то снова там выбрав, и мое оружие с доспехами пропали. Со счета, правда, ничего не списали. Видимо, это сделают после чистки и ремонта. Я еще хотел бы разобраться с этим. По очереди я извлек арбалет и колчан Эшлин, думая о возможности использовать эти предметы. Сатия, покачав головой, явно устав удивляться, снова зависла над справочником, что-то быстро листало и, наконец, найдя, быстро нажала нечто. Спустя пару секунд обстановка изменилась. Появился прилавок, за ним возник невысокий седой коротышка с густой окладистой бородой, одетый в богато украшенный камзол. «Чем могу помочь?» Едва взглянув на меня, он сразу обратился к моей спутнице. Не дожидаясь команды с ее стороны, я сам подошел ближе к существу, похожему на классического гнома, и выложил арбалет и колчан перед ним. «На продажу?» – заинтересовался тот, пододвинув предметы к себе поближе. «Нет, я сам бы хотел пользоваться ими». Чуть погрустнев, гном приблизил их поближе, вынул из-под стола лупу и начал внимательно изучать выложенные перед ним предметы. Затем достал снизу небольшой ящик, наполненный разными склянками. Открыв пару из них, капнул на арбалет голубоватой жидкостью и удовлетворенно хмыкнул, увидев проступившую вязь красных символов на ложе арбалета. Затем достал небольшую кость и поводил ей над лежащими перед ним предметами. Гном действовал основательно и неторопливо, словно сапер, столкнувшийся с неизвестным для него типом мины. Это священное действие длилось минут двадцать. Я, затаив дыхание, смотрел за происходящим. Кто знает, когда еще увижу подобное. В конце концов, закончив, гном посмотрел на Сатию, по-прежнему игнорируя меня. «Хорошая работы он кивнул на арбалет. «Надумайте продавать дам на 20% выше средней цены по рынку!» Увидев отрицательное покачивание головы, также спокойно продолжил. «Остались старые эмпатические настройки предыдущих владельцев. Нужно их убрать и произвести перенастройку». «Здесь?» Он указал на арбалет. Установлена защита от чужих рук и скрытое проклятие. Сработает, если выстрелить из него стрелой в изнанке. Проклятие можно снять, уточнил я. Да, чуть подумав, ответил гном. Оно не из особых сложных. Ложи руку сюда, указал нужное место. Теперь не двигайся. И сунул мою руку в нечто похожее на сканер, похожее на проводивший до этого изучение вложенных в него предметов, только меньше по размеру а на голове у меня оказалось округлое приспособление с небольшими антеннами и множеством датчиков, светившихся разноцветными огоньками. «Пошевели рукой». «Так теперь я чем-нибудь подумай». «Отлично». «Достаточно». Перед гномом возник цифровой дисплей, и он несколько минут вглядывался в него. Затем, достав большие деревянные счеты с множеством разноцветных костяшек, он что-то принялся подсчитывать. «Готово», — выдохнул он. «Оружие хорошее в восстановлении чистки не нуждается. Работа займет примерно три дня. В качестве бонуса могу предложить это». Он выложил на стол небольшую бархатную коробочку. Открыв ее, я увидел тускло-светящийся светло-зеленый камень. «Тускарский реневир», — с гордостью сказал гном. «Если установить в колча, он ускорит подачу стрел для стрельбы на две десятые секунды». «Арбалет – оружие небыстрое, и хоть это компенсируется усиленным уроном, но по скорострельности отрыв все равно большой, и этот камень поможет его немного улучшить». Помощница, подошедшая ближе, внимательно слушала все, что он говорит, резко оборвав его. «Сколько?» Гном, недовольно нахмурившись, тем не менее ответил. «С учетом стоимости камня и проводимых работ вместе выходят 2700 эргов». «Сбросишь три сотни, и мы согласны», — предложила Сатя, перед этим внимательно осмотрев предложенный камень. «Сатя, ты же знаешь, что я и так предложил минимальную цену», — возмутился гном. «Знаю», — согласилась та. «Но сейчас реально нужно, и у меня очень мало времени. Не могу торговаться». Она провела рукой по моей груди, где на секунду проступила брошка, надетая на меня сегодня. Фекторальное достижение, буркнул мастер, увидев ее. И ты его что ли сегодня чествовали? «Да», — подтвердила Сати. Ты что поможешь? снова спросила она. Сделаю, нехотя буркнул гном. У нас пятипроцентная скидка предусмотрена для получивших достижений такого ренга. Спасибо, поблагодарил я. Мастер одобрительно кивнул и пропал вместе с прилавком, стоявшим на нем оборудованием и моими вещами. Я заметил, как со счета списали серги. Спутница на вопрос уточнила, что это за ремонт и чистку вещей. Она тем временем взглянула на небольшой браслет на руке, где я увидел знакомые песочные часы, наливавшиеся красным. Затем торопливо подошла к голографическому каталогу, вновь возникшему посреди комнаты, и жестом подозвала к себе. «У меня осталось не больше пяти минут, а нам еще надо многое успеть», — торопливо произнесла она. «Все-таки перенос образа через полгалактики очень сложная и энергозатратная процедура». «Смотри», — она указала на парящую голограмму. «Здесь я сформировала первоначальный пакет улучшений для твоего ключа. Оставшихся у нас средств...» — она кивнула на счет с цифрами, с которых списывались серги. «Как раз на это хватит». «Скажи уточнил я. А эти из корпорации знают обо всех нынешних покупках и вещах. Я только сейчас запоздала об этом подумал, и мне совсем не понравилась эта мысль. Не желают эти крокодилы нашей земле добра, а значит, местным игрокам от них ничего хорошего ждать не стоит. Не волнуйся, Сати ободряюще потрепала по плечу, хотя для этого ей пришлось стать на цыпочки. Я настроила спецрежим «Инкогнит» в каталоге, и они видят лишь списание эргов. Многие игроки не хотят афишировать свои покупки, и корпорации, чтобы не терять клиентов, вынуждены были создать такой режим. По сути, мы сейчас вышли на секторальную биржу через справочник товара «Фунтры», и они могут видеть лишь списание средств с открытого для тебя счета, но они могут знать, на что они потрачены. Анонимность гарантируется, и за этим тщательно следят. Правда, это выходит несколько дороже, но в твоем случае оправдан. Сати, тем временем, взглянув на оставшиеся средства, снова активировала книгу. И «Я так понимаю, что у тебя сейчас в Эммерсе активированы лишь базовые возможности ключа, и для более успешного развития тебе не помешало бы его улучшение. Смотри, она что-то нажала на голограмме, и передо мной возникли разноцветные схемы, похожие на платы». Множество игроков сталкивается с подобным, и если у них есть средства или помощь в развитии от клана, то, как правило, предпочитают комплексные пакеты для развития. И это указало на одно из предложений. Расширит вдвое объем хранилища и увеличит массу переносимых в ней вещей до 30 килограмм. Это показало на синюю детальку, похожую на запчасть от смартфона. Увеличит объем батареи до 50 единиц. «А это увеличит скорость зарядки», — продемонстрировала она красную конгу. «Ненамного, процентов примерно на десять». Я оценивающе посмотрел на указанные моменты, после чего продолжил внимательно слушать. «Также в комплект входит фонарь, встраиваемый в ключ, если ты будешь заниматься исследованием изнанки по ночам. Сканер начального ранга, позволяющий получать более подробную информацию об объектах». «А можно еще что-нибудь для расширения зоны охвата?» – попросил я. «А то вместе, где я живу, особо исследовать нечего». «Можно», – согласилась Сати. «Но я хотела предложить тебе приобрести школу воинских навыков, хотя бы базовых рангов. А расширить зону доступных для изучения локаций ты сможешь, физически перемещаясь по своему миру». «Не нужно, у меня есть обучающие свитки», – ответил я, вспомнив о найденном в кабинете Журавлиного дома. Мне сейчас сложно перемещаться, на определенное время привязан к территории. Я даже близко не мог представить, как смогу объяснить маме, для чего стану колесить по области, да и где мне взять на это время и тем более средства. Нет, пока не закончу школу, все это вряд ли возможно. Кстати, я об этом не сказал, да ей это и ни к чему. Она, покопавшись в торговом каталоге, продемонстрировала нечто похожее на крохотную передающую антенну. Она расширит доступную тебе зону для изучения примерно на 10 ваших земных километров. вы конечно, мало, но это все, что мы можем себе позволить на оставшиеся у нас средства». «Что ж», — пожал я плечами, — «согласен. Мне грех на что-то жаловаться, и так получил гораздо больше, чем многие, едва начавшие игру». «Все верно», — пивнула Сати. «Кстати, тебе за большое количество покупок, приобретенных через торговый каталог корпораций, будет предоставлен расширенный доступ к инфоцентру Земли. Тебе будут доступны новостные порталы и открыт доступ к планетарной бирже товаров и услуг. Его предоставят на год. В дальнейшем, если захочешь его продлить, придется оплачивать». «Вы ведь об этом знали заранее», — улыбнулся я. «Скажите, а почему вы вообще стали помогать?» «Я же вижу, что вы делаете для меня гораздо больше, чем обычная поддержка, предусмотренная служебным долгом». Сати словно ждала этого вопроса, подошла ко мне ближе, внимательно посмотрев в глаза, прежде чем ответила. «Все очень просто и одновременно сложно. В ваших легендах ты должен помнить. Часто мелькают истории про ковчег, несший в себе множество людей и животных». Огромный корабль, плывший через бурное море, спасая в себе немногих выживших после гнева Бога. Эта легенда правдива, если заменить море на космос, ковчег на клонизационный корабль, несший в себе беженцев, спасавшихся от межзвездной войны. Долгий полез сквозь вселенную, голод, болезни. Наконец, разведывательный зонт, нашедший новый дом и ставший впоследствии белым голубем из легенд. Я задумался о новой версии истории о новом ковчеге, не прерывая сатью. Прошли века, многое забылось и было утрачено. Исчез даже сам корабль, ушедший на дно океана вместе с островами, где хранились его останки в результате техногенной катастрофы. Но главное, уцелели люди, и спустя века они вышли за пределы своего мира, и для них началась великая игра. Только вам немного не повезло. Вы не сумели дать отпор инопланетным захватчикам, попав в зависимость к враждебной фракции. Но у вас есть не только враги, но и друзья. Спасшийся с гибнущей планеты корабль был не один. Были и другие, сумевшие найти себе новый дом, выжить, развить цивилизацию и лишь недавно узнать, что они не одни во Вселенной, и у них есть родственники в отдаленном уголке галактики. В это сложно поверить, мальчик мой, но когда-то давно наши общие прародители действительно жили под одной звездой. Просто мир, в котором мы нашли себе новый приют, более суров, чем ваш. Сила тяжести мощнее, наши тела изменились, но дух остался прежним. И нам больно видеть, что происходит с вами. Но ограниченные правилами великой игры мы мало чем можем помочь вам. Поэтому для меня особая радость сегодня помочь тебе. А теперь прощай, Лаэль. Да будет милостиво к тебе игра и не оставит тебя удачи. Будь осторожен, корпорация унтра враждебна к вам и не желает усиления игроков Земного Альянса, а ты уже им не слабо помешал своими достижениями. Буду рада увидеть тебя снова. На секунду, меня обняв и махнув на прощение рукой, она пропала. Я растерянно оглянулся по сторонам, почувствовав себя очень одиноким. Больше не хотелось находиться в этом месте, хотя батарея продолжала полохать синим, но я слишком сильно устал эмоциональным. Столько событий и новостей, голова кружилась от всего, что сегодня услышал и узнал. Единственное желание — это вернуться домой. Кнопка выхода возникла перед глазами, и я взглядом активировал ее. Почти сразу возник часовой циферблат, и секундная стрелка побежала по нему. Забавно, но я думал, выход происходит мгновенно, но это стало последней мыслью, прежде чем я снова ощутил чувство полета, спустя мгновение вновь очутившись у себя дома.